Глава 42. 26 июня, 19 часов 30 минут по западноевропейскому летнему времени. Марокко. Горы Высокий Атлас. Шарлиз отоилась на краю леса, сжимая пистолет в ладонях так, словно молилась. Помощь свыше и правда не помешала бы, но как гласит пословица, на Бога надейся, а сам не плашай. На себя Шарли сейчас и рассчитывала. Будь осторожна, прошептала Елена. Шарлики внуло. Посмотрела она на вертолёт, стоявший посреди луга в зелёной траве и астрах. Как управлять вертушкой, она понятия не имела, но угонять её и не собиралась. Последние 20 минут она вела Елену на север сквозь густые заросли кедров и вроде даже умудрилась оторваться от этого амбала с гранатомётом Кадира, пусть даже только на время. Шарлине рассчитывала, что везение продлится долго. Боевики, которые отправились исследовать пещеру, могли скоро вернуться и прочесать на обратном пути лес, а патронов оставалось всего 2. Она хотела сперва разжиться оружием, а после двинуть дальше на север, к горам. Но лучше бы, конечно, отправиться на юг, к оставшейся вдалике Сус, но туда дорога хитрее, перегорожена потоком, у которого остался катер. Да и всё равно в горах лес гуще, в нём легче спрятаться. К тому же где-то там сел вертолёт Пока Шарли присматривалась к вертушке на лугу, следовало подобраться к ней, поискать оружие, если есть рация и её прихватить, и уж потом продолжить путь. Минута проходила за минутой, вокруг царила тишина. Сухой северный ветер колыхал траву, усиливая страх, и Шарли наконец не вытерпела. Была не была. Не высовывайся, велела она Елене. Она осторожно побежала через луг, огибая камни и кусты. Она не сводила глаз с вертолёта, высматривая угрозу, и потому ничего не увидела, зато увидела Елена. "Слева!" крикнула она. Шарли сразу же прыгнула рывком вперёд, покатилась в высокую траву. Со стороны реки раздались выстрелы, над головой про свистели пули. Шарли мельком увидела, как из замшелого валуна поднимается гигантская фигура. Должно быть, Кадир пошёл сразу вдоль потока, вверх по течению, предугадав её ход. А то, что Шарли шла медленно и тоясь, дало этому гаду фору, и он устроил западню. Шарли наконец добралась до каменного выступа и укрылась за ним. Что дальше? На раздумье была секунда, пока гигант встрял на крик Елены. Понял, что Шарли для него не угроза. Что она ему сделает, даже будь у неё полное обойма? А у меня всего два патрона. Шарлиз снова посмотрела на вертолёт, заметила под днищем запасные баки с горючим и вскинула оружие. Ну прикрывай, боженька. Высунувшись из укрытия, она выстрелила и попала прямо в цель. У клапана подачи топлива полетели искры, и даже выстрелы не смогли заглушить звон о пуля металла. Потом Шарлиз вскочила и сломя голову помчалась в сторону леса. Баки, впрочем, не взорвались, не то что в голливудских боевиках. Шарли всю жизнь возилась с моторами и двигателями и знала, чего ждать, а чего не стоит. Оправдались другие её надежды, на то, что фильмом верит её противник. Краем глаза Шарли заметила, как нырнул за валун Кадир. Падая, он даже прикрыл рукой голову. Уловка дала немного времени, и Шарли преодолела полпути до леса. Потом Кадир вновь высунулся из-за камня, взглянул на вертолет, затем на нее, вскинул винтовку. Шарли уже держала пистолет на готове. Она выпустила в сторону Кадира последний патрон, заставив его снова укрыться и выигрывая тем самым еще время. Шарли благополучно добралась до чащи и, не сбавляя хода, понеслась дальше в тень. Елена бежала рядом. За спиной у них прогремел взрыв. И женщин накрыло волной жара. Какого чёрта? Вертолёт всё-таки взорвался. Следующий взрыв прогремел справа, третий слева. Ломясь сквозь заросли ширли, поняла, в чём дело. Кадир принялся стрелять по ним из гранатомёта, только на этот раз он использовал зажигательные снаряды. Позади шлара стекаюсь во все стороны стена огня, которая быстро перерастала в адский лесной пожар. Сильный ветер гнал в их сторону пламя и дым. Было трудно дышать. Елена закашлялась. Шарли поняла, на что рассчитывает Кадир. Гонит нас обратно.